Глава 3 Кабала. То, что я увидел вокруг себя, уже нельзя было назвать болотом. Мы двигались в глубоком ущелье, все больше и больше погружаясь ниже уровня бывшего болота. Небо над головой из красного превратилось в черное. Никаких звезд я не увидел. Впрочем, откуда им взяться, если над нами по-прежнему толстый слой пыли? Даже спутник не видит, что здесь творится. Как, например, объяснить, что вместо хлюпающей трясины мы сейчас передвигались по ущелью с каменными стенами? Навстречу нам прошло существо, почти копия моего сопровождающего. Рядом с ним шли два добермана. Точь в точь, как тот, что сожрал Сашку. Глаз я у них на морде не разглядел, зато пасть была хорошо видна. Огромные клыки и большие зубы, вместо обычного языка раздвоенные, как у змеи. В остальном они не отличались от крупной собаки, разве что когти у них были больше. Проходя мимо меня, они синхронно повернули свои головы и внимательно осмотрели меня. Во всяком случае, мне так показалось, хотя глаз, я повторяю, у них не было. «Патруль?» Косматый Йети даже не обратил внимания на меня и поднял лапу, приветствуя моего сопровождающего. После этой встречи мы проехали еще метров двести и остановились возле стены ущелья, в которой был вырублен вход внутрь. Шесть массивных колонн и лестница со ступенями по 3 метра в ширину каждая говорили о том, что хозяин весьма высокого роста. Мой сопровождающий снял меня со спины Яка и положил на свое плечо. Никогда не мытая шерсть страшно воняла. Развязывать меня он не спешил. Поудобнее перехватив меня, Йети направился прямиком ко входу в подземный храм или дворец. Его тяжелые шаги гулко отдавались посреди каменного коридора. Длинный широкий проход освещался красным зловещим светом, исходившим из потолка. На стенах я заметил искусно выдолбленные скульптуры и сцены из «Жизни чудовищ». Изображенные на стенах люди подвергались всевозможным пыткам и чудовищным казням. Рядом с ними стояли существа, напоминающие моего проводника. У некоторых из них были видны рога. Хвостов я не заметил. Они сажали людей на кол, распинали на дыбах или четвертовали. От одной мысли составить им компанию мне стало плохо. Сами же грешники казались мне живыми. Они каким-то немыслимым образом провожали меня своими пустыми глазницами, наполненными запредельной болью. Я вспомнил свой ночной кошмар. Нет ли здесь связи? Неужели это был вовсе не сон, а предсказание? Тогда этот косматый ети тащит меня сейчас навстречу с демоном. ух мать! Лучше бы я разбился вместе со всеми!» Существо одной лапой придерживало меня на плече, а второе открыло массивную дверь в конце коридора. Каменные створки скрипнули, и мы оказались в большом зале, в центре которого горел круглый очаг. Дров в нем не было. Огонь пробивался прямо из поверхности, наподобие вечного огня. Только если там использовали газ то что служило топливом здесь, было непонятно. Рядом с ним спиной к нам стояла фигура в длинном плаще с накинутым на голову капюшоном. Когда мы появились, то мне показалось, что фигура была ростом с косматого йети, принесшим меня сюда. Мой носильщик бесцеремонно скинул меня рядом с очагом на пол и разрезал веревки на ногах и руках своими острыми когтями. Что-то проворчав, он повернулся и вышел. Двери сами закрылись за ним с тем же скрипом. Фигура по-прежнему стояла ко мне спиной и поворачиваться не спешила. Я сел на полу и огляделся. Круглый полутемный зал, единственным источником света, в котором служил очаг в центре. Судя по эху, зал имел солидные габариты, но из-за сгустившей тьмы я не понял, насколько большие. Никакой мебели. Вообще ничего, кроме нас и очага, я не увидел. Фигура повернулась и как будто стала меньше ростом. «Монах?» как я обозначил про себя таинственного хозяина зала, подошел ближе ко мне. Сейчас он молча смотрел на меня сверху вниз. Лица я так и не увидел зато понял, к кому попал в гости. Передо мной, несомненно, стоял тот самый демон из моего недавнего ночного кошмара. «Ты-то мне и нужен». Он не произносил вслух этого, но я услышал его речь в своей голове. Меня пробил холодный пот, и мне стало жутко. Сидя на полу, я попятился назад, ища спасения. То же самое чувство безысходности захлестнуло меня. Правда, сейчас я мог шевелиться, но все равно понимал, что моя сущность зависит от этой фигуры. Захочет он, и я растворюсь во тьме, как будто меня и не было никогда. Никогда. Вот, наверное, это самое страшное для живого существа. Для любого. Если он не появился, то его и не было. Душа его никогда не посещала сей бренный мир, потому что ее самой никогда не было. Страшно осознавать такое. Даже перед лицом смерти ты всего лишь теряешь тело, но собственное я остается с тобой. Здесь же вариантов просто не было. Все это пронеслось вихрем в моей голове. Я уверен, что эту мысль вложил в меня монах, показав свое бесконечное превосходство». Он обладал достаточным могуществом, чтобы развоплотить меня как личность, и я полностью зависел от него и принадлежал ему. Рабство. Хуже, намного хуже. Полная зависимость. Кабала. — Ты осознал? — пронеслось у меня в голове. — Вижу, что осознал. Хорошо. У тебя, наверное, много вопросов ко мне. — Да, — сказал я вслух. — Ты хочешь общаться звуками? — задал вопрос монах. — Можно подумать, я могу как-то иначе. Я растирал онемевшие кисти. Эта косматая сволочь слишком сильно затянула веревки на запястьях. — Здесь можешь. Попробуй, — последовал мысленный ответ. — Просто думай. — Кто ты? Я постарался не проговаривать фразу, а просто сформулировал мысль. — Демон, я приходил к тебе во сне недавно. Сядь. Он указал на возникшее за моей спиной кресло. Я встал с пола и сел. Деревянное, удобное кресло. Откуда оно здесь? — Магия, говоря вашими терминами. Ничего особенного. — Зачем я тебе? Ты будешь меня пытать? Я вспомнил те пугающие картины на стенах. — Очень надо, — рассмеялся демон. — Ты мне нужен здесь и вполне здоровый. Ты выполнишь для меня работу, а я награжу тебя и отпущу. — А, как хозяйка Медной горы дошло до меня? — Тогда уж как хозяин Васюганского болота. Нет, земля хоть и мой мир, но я здесь временно, проездом. Но это временно может исчисляться вашими столетиями, так что для тебя навсегда. — Столетиями? как завороженный, повторил я. — Такого раньше человечество не знало. — Человечество насчитывает жалкие десятки тысяч лет, когда, как мы были здесь, чуть ли не с начала сотворения. Чуешь разницу? — Ага, — кивнул я. — Ты не можешь ее чувствовать. Ты не в силах осознать наши потенциалы. Представь себе солнце и самую маленькую бактерию. «Примерно такая разница между нами. Вы все для меня бактерии». «А ты солнце?» — не выдержал я. «Какая дерзкая бактерия». В глубине его капюшона вспыхнули две красные точки, и меня пронзила ужаснейшая боль. Каждая клеточка моего организма взорвалась запредельным фонтаном дикой боли. «Как тебе такое?» Ответить я не смог. «У меня перехватило горло». Из глаз ручьем лились слезы. Меня выгнуло дугой, и я задыхался. Еще чуть-чуть, и я бы непроизвольно обоссался. «Ваш организм жалок, но я могу сделать и так». Меня отпустило и тут же кинуло в озеро наслаждение. Я плескался в необычайной благодати и быстро достиг вершины блаженства. Жалко, что подобное чувство длилось недолго. «Наслаждение требуется заслужить». — Боль тоже. Просто так я никого не наказываю и не награждаю. — Так что же тебе надо от меня? — спросил я, отдышавшись. — Немного. Твою душу. — проскрежетало в моей голове. — Нет. Можешь замучить меня здесь. Я не согласен. Я отрицательно помотал головой. — Ты и так уже в моей власти. Так получилось, что мне открылся путь... «На ваш план бытия, и ты сейчас в моем мире. Он ограничен и не может выйти за определенные пределы, но ты мой. Ты здесь. Был бы там...» Он показал длинной рукой на стену. «То я не смог бы забрать твою душу без твоего согласия. Так уж устроено». «О чем тогда разговор? Раз я здесь, то все. Что еще надо? Убивай!» Терять мне было уже нечего. Конкретно твоя душа мне не нужна. Ты будешь работать на меня, и твоя душа останется при тебе, но между нами отныне существует незримая связь, и ты полностью находишься в моей власти. Вы, люди, неправильно понимаете сам механизм изъятия души. «Пока вы живы, никто не вправе отобрать у вас собственное «я», то есть душу». «Стоит вам переступить за грань по смерти, ваше сознание само выбирает сторону, где оно проведет вечность». «Само?» «Само, но под грузом тех деяний, совершенных при жизни». «Ты же верил, ночное небо?» — спросил демон. «И что?» «Оно темное». Даже черное, на его фоне сверкают звезды. Так вот, черный цвет — это как вторая сторона медали. Без тьмы нет света. Откуда берется тьма? Из таких вот темных душонок. Мне же интересно еще при вашей жизни убедиться, что вы окажетесь на моей стороне после того, как скончаетесь. Чем больше вас, тем лучше. «За вас идет борьба. Везде. Всегда. На этом пока все». «Ничего не понял. Я что, уже на твоей стороне?» «Я не был святым, но и отъявленным злодеем тоже. Почему же тогда я должен оказаться в аду?» «Не совсем. Ты можешь соскочить, говоря вашим языком. Ты приведешь ко мне сотню душ, и я отпущу тебя». «Как?» — опешил я. — Тогда я уж точно заслужу после смерти ад. — Нет, ада. Ад — это то, где вы живете сейчас. Давай лучше подумаем, как ты сможешь мне помочь, — ответил демон и подошел к очагу. Он протянул свои руки к огню, и я увидел длинные, нечеловеческие пальцы, увенчанные загнутыми когтями. — Любому человеку чего-то не хватает. Кому богатство, кому славы. — Кому? Власти. Я могу наделить всем этим каждого, кого ты ко мне приведешь. — Я? Но как я смогу? Какой дурак побежит закладывать свою душу? — Поверь мне, таких дураков почти каждый первый. Для этого я отпущу тебя в твой мир. — Здорово. Я облизал пересохшие губы. А если я сбегу? — Нет, сие невозможно. «Мы с тобой теперь связаны. Далеко ли ты убежишь, если я сделаю так?» Он опять сверкнул глазами из-под капюшона. Меня пронзила жуткая боль. Я захрипел. На губах у меня появилась пена. «Ну как?» «Сука ты!» «Тварь!» — прохрипел я. «Таким ты мне больше нравишься. Строишь из себя девственника. Я знаю о тебе все. Веришь?» Его слова громыхали в моем черепе, отражаясь от костей. «Верю. Отстань только. Отсдохну сейчас, и сам пойдешь собирать свои души». Изогнувшись от боли, я ощутил себя червяком на рыболовном крючке. «Не сдохнешь. Я сделаю тебя сильнее. Чего ты хочешь больше всего?» — неожиданно спросил демон. «Вот так вот прямо?» Меня еще трясло от демонстрации его возможностей. «Нет, б... вот так вот криво!» — захохотал монах в рясе. погоди когда я сам посмотрю. Удачу. Ты хочешь удачу и считаешь себя неудачником. Я прав?» «Ну и что это мне даст?» — неверя спросил я. «Удачу во всех твоих начинаниях, в том числе и в привлечении будущих клиентов». Тебе пойдет слух Что ты можешь провести в некое место Где исполняется любое желание Я должен буду водить людей сюда Догадался я К тебе Да, но не сюда Мы будем встречаться с тобой Ближе к краю моих владений Я дам тебе пропуск Всех остальных, кто будет не с тобой Или будут угрожать тебе Уничтожит охрана «У людей есть ядерная бомба!» — запальчиво крикнул я. «И они обязательно скинут ее на тебя!» «Пусть лучше засунут ее себе в жопу!» — последовал ответ. «Что она мне? Она не взорвется!» «Даже так? Как же я смогу уговорить кого-то прийти сюда вместе со мной? Кто мне поверит?» «Магия! Слышал когда-нибудь это слово?» «Конечно же, слышал, но не видел. Если даже и видел, то не чаял, что когда-то сам сможешь так же». «Да?» — вкратчиво спросил демон. «Магия — это сказка. В нашем мире она не работает», — заявил я. «Магия — всего лишь одно из множества вариантов взаимодействия с веществом Вселенной. Для того, чтобы забить гвоздь, тебе надо силой ударить по нему молотком». Получая возможность черпать силу напрямую из окружающего тебя пространства, ты забиваешь этот пресловутый гвоздь одним своим желанием. — Еще раз, — попросил я. — Не понимаю. — Убедись сам. Здесь ты можешь воспользоваться ей и без моей помощи. Представь что-нибудь, — предложил демон. Мне так хотелось пить, что я представил высокую, запотевшую кружку с квасом и тут же получил ее. Вот она, в моей правой руке. Я осторожно отхлебнул. Какое блаженство! Тот самый по 5 копеек за поллитра Понял. Хочешь, чтобы так было всегда? — вкратчиво спросил мой мучитель. — Ага, — радостно согласился я. — Как мало вам надо, — философски пробормотал демона. Я сделаю так, что твоя возможность взаимодействовать останется с тобой навсегда, и ваш мир здесь абсолютно ни при чем. Скажем так, проводимость у магии у вас точно такая же, как и везде, не больше и не меньше. Вы просто не умеете с ней работать. Ваше тело не позволяет черпать эфир и трансформировать его в энергию. Обидно. Кое-кто не дал вам такую возможность. Зажал, а я дам. Что, интересно, Алексей? Демон назвал меня по имени. Твое умение будет только расти. Пределов совершенствования искусства взаимодействия с эфиром нет. Вселенная бесконечна, и пределов твоего развития не существует. То есть теперь я маг, как в книжках? Что-то щелкнуло во мне и придало мне силы. Я расправил плечи и вдохнул полной грудью. — Почему бы и нет? — Фантастика. Я встал и прошелся к очагу. Поднеся руку к огню, я не обжегся. Пуще того, у меня в ладони оказался маленький огонек. Он трепетал, исполняя замысловатый танец, и казался теплым, хотя, по идее, должен сжечь мне руку. — ну дела. Мне в голову неожиданно пришла мысль бросить огонь в стену. Представив раскаленный камень у себя в руке, я размахнулся и кинул. По темному залу, разгоняя мрак с низким гулом, пролетел огненный шар размером с грецкий орех и врезался в стену, рассыпавшись яркими искрами. «Стоял бы там сейчас человек, то твой шар бы прожег его насквозь», — заметил демон. «Но учти, просто так показывать свое умение ты не должен. Только если это касается клиентов» или ради безопасности твоей жизни. Это очень серьезно. — Боишься, что получишь по шапке от начальства? Я осмелел настолько, что позволил себе немного вольности в словах. — Я сам себе начальство. В этом мире нет никого, кто бы смог меня уничтожить. Я боюсь не за себя, а за тебя, — нравоучительно сказал демон. — Что со мной может сделаться? — Я же маг, — бахвалясь спросил я. Ты еще очень глупый маг. Ты же не думаешь, что один на планете владеешь возможностью трансформировать эфир. На земле издревле находились маги. Многие из них живы до сих пор, и далеко не все мне друзья. Понимаешь, о чем я? Есть сообщества, которые охотятся за такими, как ты. Ты далеко не первый, лёша Они уже многим опалили перышки. Ты хочешь сказать, что есть другие маги, враждебные нам? Я так спокойно сказал нам, что сам удивился. Я, получается, сейчас на темной стороне. — Да, Люк, — рассмеялся демон. — Ты бы хотел оказаться на темной стороне, только честно. В каждом кино побеждает так называемое добро. Или только стоит открыть книгу, как становится ясно, что добрый герой спасет коня, оседлает принцессу и вообще доставит всем глубокое удовлетворение. «Как же меня это бесит! Иногда хочется набить им всем морды!» «О, Лёша, слова не мальчика, но мужа! Я помогу тебе, но не забывай про сотню душ, которую ты мне должен привести!» «А потом? Потом ты оставишь мне эту возможность? Магию!» «Как быстро привыкаешь к хорошему или могуществу!» «Посмотрим. Ты же помнишь, всё нужно заслужить!» «Запомни, мне нужны только те, которые сами жаждут обменять свою душу на то, что они хотят получить при жизни, и еще чтобы они не пугались. Душа переходит ко мне не навсегда, и только после смерти клиента. Срок сто ваших лет, в течение которых она будет моей». «Ты ее будешь мучить?» «Нет, я питаюсь вашими душами». — сверкнули красным глаза демона. — Так что же от нее останется после ста лет? Ты ведь ее полностью сошрешь, — ужаснулся я. — Останется, не переживай. Твоя задача самому — не оказаться в таком положении. — Не будет ли это подлостью с моей стороны? Меня беспокоил моральный аспект. Вдруг кто-то из моих знакомых захочет прогуляться на болото. — Подлость? Нет. Ты даешь им возможность исполнить свое самое заветное желание. И, конечно же, сразу предупреждаешь, сколько это стоит. Тех, кто заявит мне, что не знали условия сделки, я убью. А ты получишь штраф в еще пять душ. — Хорошо, в принципе, если человек соглашается сам, то какая же здесь подлость, да? — успокоился я. — Никакой. Твоя совесть чиста. И то, что кто-то решится обменять посмертное служение мне на что-то в этом мире, никак не запятнает ее. — Думаешь, согласятся? — неуверенно спросил я. — Если бы у меня была возможность выйти в ваш мир и предложить подобное, то очередь ко мне выстроилась бы отсюда до Антарктиды, включая самих пингвинов. — Посмотрим. Меня же обязательно спросят, что они будут делать сто лет после смерти. Что мне отвечать? — Ничего. Ты не знаешь и все. Это я буду решать с каждым индивидуально. — Понял. Как мне доказать клиентам, что я говорю серьезно? Что сделать, чтобы они мне поверили? — Для этого я дал тебе магию. Думай сам, как их убедить, но не мешкай. Не заставляй меня применять методы воздействия. А сейчас тебя проводят до границы и покажут место, где я буду ждать вас. «Помни, Алексей, что мы с тобой отныне связаны невидимой нитью. Я буду всегда знать, когда ты идешь ко мне и с кем, и буду ждать тебя. Дополнительно договариваться не нужно». «Как я пройду мимо твоих охранников? Одна из этих страшилищ сожрала моего друга», — вспомнил я. «Ах, да. Ты знаешь, что на тебе было надето? Вот этот металлический ящик». Он достал из воздуха прибор, что пристроил на меня старичок-профессор. Он издает звуки, неслышимые человеческим ухом, но мы слышим его. Он сообщил моим охранникам, чтобы они не трогали тебя, и привели сразу ко мне. Хрена себе! Так этот профессор работает на тебя? Дошло вдруг до меня. Да, и давно. Он осторожен, и поэтому до сих пор жив. Мы познакомились с ним... Восемьдесят лет назад. Он уже тогда был таким стареньким. Восемьдесят лет присвистнул я. Маги не стареют, ты разве не знал? Да, мой прокол. Человек, обретая возможность черпать силы из пространства, выходит из жестких рамок своего биологического вида. Маг может заменить себе любой орган на новый, как будто только что рожденный. Вообще не умирает? По желанию, но тебе это не поможет. Ты находишься в моей власти. А он? Он уже выкупил свою душу. Туманно ответил демон. Иди, тебя проводят. До встречи.